1819. Письмо Гёльдерлина матери. «Почтеннейшая госпожа матушка, прекраснейшая госпожа Цемер наказывает мне не забывать проявлять свое внимание к вам и засвидетельствовать письмом мою неизменную привязанность. Долг, который людям надлежит исполнять, в том числе выражается в том, как Рьяна сыновья посвящают себя матерям». Отношения между людьми строятся по этим правилам, следование им и частое их исполнение приводят к тому, что они кажутся менее суровыми и более созвучными сердцу. Примите же этот знак моей непреложной преданности. Именую себя вашим верным сыном. Гельдерлин. Почтеннейшая матушка, позволю себе снова написать вам то, что я вам уже сказал, Я повторяю с теми же мыслями, что вам известны. Желаю вам всяческих благ. Снова вынужден прерваться на этом месте и прошу за то прощения. Почтеннейше выражаю вам свои наилучшие пожелания и именую себя вашим преданным сыном. Гельдерлин.